Глава 114. Сигнальные огни. Грейс. Я едва удерживаюсь от крика, когда в город влетает драконша. Мы не ожидали, что она явится так рано, и думали, что до её появления есть ещё несколько часов, ведь мэр твердил, что драконы времени нападают только в темноте, а солнце ещё не зашло. Драконша летит прямо к центру города, и изрыгает пламя на беседку, вокруг которой крутится жизнь города. Огонь охватывает её крышу, перекидывается на стены, и к небу валит дым. К счастью, улицы безлюдны, но Хадсон всё равно без колебаний бросается в бой. Он спрыгивает с часовой башни вниз на мостовую и сразу же начинает переноситься к беседке. Я следую за ним, приняв обличие горгульи и спрыгнув с крыши, и мои крылья легко несут меня туда, куда ринулся он. Что он собирается делать? У нас есть оружие и веревки, которые мы спрятали на опушке леса за городом. Так почему же он не пытается гнать эту тварь туда? Драконша пролетает мимо меня, и я вижу, какая она большая. Должно быть, она моложе, чем мы думали, потому что за последние три месяца она явно подросла еще как. Пожалуй, после нашей прошлой встречи ее размер увеличился вдвое, ведь она уже тогда была почти втрое крупнее дракона, которого мы убили. Как же нам справиться с ней? «Что случилось?» кричит Орибон, бегущий по улице подо мной с мечом в ножнах, колотящим его по бедру. «Что ты тут делаешь?» в панике кричу я. «Ты же должен быть в укрытии!» «Нет, Арибон, нет! Ты должен спрятаться, чтобы оберегать Амиани!» Но Арибон только качает головой и вопит. «Именно таким образом мы и оберегаем Амиани, и вообще всех, кто важен для нас!» Тут до меня доносятся крики Луми и Каоамхи, и я, наконец, понимаю, что заставило Хадсона броситься туда без оглядки, и что имел в виду Арибон. «Потому что я вижу ее. Дымку!» Она стоит рядом с беседкой, совершенно неподвижно, и вопит, что есть силы, и драконша летит прямо на неё. Но когда зверь уже готовится сцапать дымку, её подхватывает Хатсон и переносится прочь, и драконша издаёт недовольный вопль. Развернувшись, чтобы устремиться за ним, она выпускает огромную струю огня, которая за пару секунд сжигает две тележки с едой. «Если оружие драконов — это огонь, то не следует ли нам постараться нейтрализовать его?» — предложил Луми, когда мы в очередной раз обсуждали наши планы. И сейчас я начинаю лихорадочно искать глазами ближайший огнетушитель из тех, которые городской совет по предложению мэра согласился разместить по всему городу, на всякий случай. Я замечаю его возле скамейки, футах в пятидесяти от того, что осталось от тележки с едой — и бросаюсь к нему, но первым до него добегает Арибон. Он хватает его и начинает тушить очаги, чтобы огонь не распространился дальше. Я поворачиваюсь к площади, ища глазами Хатсона. Но оказывается, он уже вернулся на крышу часовой башни, где посадил дымку на одеяло, которое я расстелила для нас двоих. Затем он снова спрыгивает вниз и устремляется ко мне, пока дракон делает в воздухе еще один круг. Я встречаюсь с ним почти сразу, потому что переносится он практически мгновенно. «Прости», — говорит он, прежде чем я успеваю наорать на него, за то, что он меня не предупредил. Я не мог допустить, чтобы она погибла. Конечно, не мог. Соглашаюсь я, но обещаю себе, что еще наору на него за то, что он так меня напугал». Что же нам теперь делать?» Прежде чем Хадсон успевает произнести хоть слово, дракон испускает визгливый вопль и, сложив крылья, пикирует прямо на трубодуров, которые бегут к воротам. Но им ни за что не удастся туда добежать.